Глава 59 Ангелина. Мы перенеслись сюда в нарядных платьях, без шуб. Но в самом ресторане имелись и теплые пальто, и пуховики. Да чего тут только не было. Ничейная одежда. Так, про запас. Обувь я уже наколдовала сама. И через несколько минут народ, не совсем трезвый, но тепло одетый, вывалил на улицу за сюрпризом. И где? Озвучила общую мысль Валька и демонстративно покрутила головой по сторонам. И сразу же получила снежком в плечо от меня. Ойкнула, не успела защититься, получила еще одним снежком в спину. Пока она наклонялась за ответом, я обстреляла Диану с нарой. Те завизжали и стали мстить, прячась за спинами Фрейлин. В общем, скоро в боевые действия были втянуты все, включая свекровь. Нет, ну а что? «Даром, что ли, она пила горячительные напитки вместе с остальными?» «Когда нам надоели снежки, я предложила слепить снеговика. Всей толпой мы быстро скатали три небольших шарика, поставили их один на другой, всунули вместо носа морковку, а вместо глаз какие-то черные ягоды. «Какой он маленький!» — Нара кинула снеговика критическим взглядом. «Они всегда такие должны быть!» Можно и побольше, — пожала я плечами. Выставила вперед указательный палец и приказала снеговику. Увеличься в размерах. И вот вроде и не пила, ни капли. Ну, я имею в виду кричительные напитки. Но почему-то в тот момент мне в голову пришла картина, как снеговик, уже большой, оживает и шагает сам ко дворцу. Устраивать разборки с Себастином. И тут уж боги подшутили не иначе, потому что увеличивавшийся в размерах снеговик внезапно зашевелился, вырастил ноги, тоже из снега, и пошел ко дворцу, да. Как мы орали все, включая свекровь, которая, кстати, демонесса и темная эльфийка, и обе ее ипостаси могут убивать одним дыханием, при желании, конечно. Но нет, свекровь орала вместе с нами, а потом с нами же бежала под крышу ресторан. И вот спрашивается, зачем? Снеговик-то уже удалился в противоположную сторону, но логика покинула наши головы и отчаянно не желала туда возвращаться. Всех сотрудников ресторана я сегодня отпустила домой, так что нашего позора никто не видел как не видели и открывшегося портала, через который в холл ресторана вышли Себастьян, мой свекр и будущий муж Вальки. Все злые-призлые. Себастьян, зачем? Я прокинул в горло очередную порцию гном его пойла. Зачем им надо было обстреливать друг друга снегом? А этот снеговик, он для чего? Кто вообще решил, что высокородные аристократки должны напившись, выходить на улицу и позориться там на глазах у всех жителей квартала? Какие только слухи теперь не ходят? И что я морю жену голодом, потому что она, бедняжка, тайком ест в своем ресторане? И что мы с моим отцом не удовлетворяем своих жен? И те пытаются найти себе любовников в тайне от всего дворца. И что вся эта толпа собралась там только для того, чтобы утаить из казны большую часть доходов сестер и отправить их светлому императору, чтобы тот собрал на эти деньги армию против нас, темных, и... Серж! Серж, хорош ржать! Это ни капли не смешно. Еще одна порция отправилась в мой желудок. Я поколебался, но все же забросил туда и кусок хорошо прожаренной дичи с выставленного на стол блюда. За ним и половину копченой колбаски. «Прости!» Этот скотина, мой начальник охраны, даже не пытался сделать вид, что расстраивается. Сидел, утирал слезы после смеха и явно готов был заржать снова. «Понимаю, тебе неприятно все это слушать». На твоем месте я тоже бесился бы и орал бы, и тоже пил бы. Но Сеп, они взрослые женщины, большинство уже замужем или вот-вот выйдут замуж. Валька с Линкой еще из другого мира. Им же надо как-то отдыхать. Если ты в отмеску запрешь Линку в четырех стенах, она взвоет уже на следующий день. И тогда прощает дворец. Она разнесет здесь все по камушку. Так что поверь, снеговик и снежки — это еще меньший из зол. И скажи спасибо всем, включая невероятно доброе мироздание, что они Анфиску не позвали. Та устроила бы тут самое настоящее появление высших демонов. Вряд ли народу это понравилось бы. Я вспомнил младшую сестру Линетты, Вздрогнул от ужаса и осознал, что Серж прав. В чем-то, но прав. Мне действительно следовало вознести благодарность богам, что Анфисы не было в том ресторане.